Знать бы, что ты придешь, я бы Давича сам последний краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть умою и рубаху твою ополощу. Истопил вам баню, вымыл в бане прохожего старика, всю грязь с него смыл, и веником попарил его, а потом и рубаху, и порты его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 Толкни тот камень плечом и кликни дедушка мол я тут и буду сказал так старик и ушел а ивану с матерью совсем худо стало все поскребышки из лари собрали все крошки поели обожди меня матушка сказал иван может я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 А Иван живет и думает, правду говорит матушка. Всего будто довольна у него, и жена ласковая слова поперек не скажет, а чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой, в полжитья в полбытия, а нет, чтобы вовсе хорошо.